толпились вокруг осколка амнископа, который отчаянно пытался настроить Думинг Тупс. Наконец появилось изображение. Поистине кошмарное изображение. Алло, алло, вызывает Анг Морпорг, прием! Плюющееся слюдой лицо исчезло. И медленно появилась лысина Леонардо. Да, доброе утро, поздоровался он. У нас возникли некоторые первоначальные трудности. Кто-то рядом с осколком отчаянно блевал. — Что происходит? — взревел Чудакулли. — Понимаете ли, достаточно трудно объяснить. Я решил поместить пищу в тюбики, чтобы можно было аккуратно питаться в условиях полного отсутствия веса. Но мы... Не все успели привязать, и, боюсь, моя коробка с красками случайно открылась, и тюбики перемешались. Поэтому то, что господин Ринсвиндт принял за брокколи с ветчиной, на самом деле оказалось краской травянисто-зеленого цвета. — Я хочу поговорить с капитаном Маркоу. К сожалению, в данный момент он не совсем доступен, — сообщил Леонард, и на его лице появилось выражение сочувствия. — Что, он тоже наелся брокколи с ветчиной? Э, — Нет, скорее желтого кадмия. Из-за спины Леонардо донесся вопль, за которым последовал ляск. — Из хороших новостей могу сообщить лишь то, что туалет модели МК-2 работает идеально.